При отъезде из Лебавы Алексей точно так же ничего не решил, как при отъезде из Петербурга. Он, впрочем, надеялся, что и решать не придется, потому что в Данциге ждут посланные от батюшки. С Данцига дорога разделялась на две, одна на Копенгаген, другая через Бреславль на Вену. Посланных не оказалось. Нельзя было медлить с решением. Когда хозяин... Виртсгауза, постоялого двора, где царевич остановился на ночь, пришел вечером спросить, куда ему угодно заказать лошадей на завтра. Он посмотрел на него с минуту рассеянно, как будто думал о другом, потом произнес, почти не сознавая, что говорит В Бриславль. И тотчас же сам испугался этого слова, которое решало судьбу его, но подумал, что можно перерешить утром. Утром лошади были поданы, оставалось сесть и ехать. Он отложил решение до следующей станции. На следующей станции до Франкфурта на Одере, во Франкфурте до Цибингена, в Цибингене до Гроссена, и так без конца. Ехал все дальше и уже не мог остановиться, точно сорвался и катился вниз по скользкой круче. Та же сила страха, которая прежде его удерживала, теперь гнала вперед. И по мере того, как он ехал, страх возрастал. Он понимал, что бояться нечего. Отец еще не мог знать о побеге, но страх был слепой, бессмысленный. Кикинс снабдил его ложными пасами. Царевич выдавал себя то за польского кавалера Кременецкого, то за полковника Каханского то за поручика Балка, то за купца из русской армии. Но ему казалось, что хозяева верцгаузов, ландкучера, фурманы, почмейстеры, все знают, что он русский царевич и бежит от отца. На ночевках просыпался и вскакивал в ужасе от каждого шороха, скрипа шагов и треска половицы, когда однажды в полутемную столовую, где он ужин, вошел человек в сером кафтане, похожем на дорожное платье отца, и почти такого же роста, как батюшка, царевичу едва не сделалось дурно. Сюду мерещились ему шпионы. Щедрость, с которую он сыпал деньгами, действительно внушала подозрение бережливым немцам, что они имеют дело с особой царственной крови. На экстрапочтах давали ему лучших лошадей, и кучера гнали их во весь опор. Раз в сумерки, когда он увидел ехавшую сзади карету, ему представилось, что это погоня, он пообещал Фурману водку десять гульденов. Тот поскакал, сломя голову, на повороте ось зацепила за камень, колесо отскочило, должны были остановиться и вылезти. Ехавшие сзади настигали. Царевич так перепугался, что хотел бросить все и уйти со Фросиней пешком в лес, чтобы спрятаться. Он уже тащил ее за руку. Она едва его удержала.